Глава 12. Вот и хорошо. Вот и посидите все пока спокойно, хотя бы пару секунд, отстраненно подумал я, оборачиваясь. Основное внимание сейчас занимал замерзший чумба, который после убийства короля Инфернала так и стоял на противоположной трибуне арены, держа в руке кровавый меч. В полной тишине вокруг, в которой и выжившие гости, и амазонки Даже дышать старались через раз. Вдруг неожиданно громко послышался хрип, кашель и шевеление. Обернувшись, я увидел, как из-под двух опрокинутых и тронутых гарью столов, отодвигая трупы охранников-кандотьеров на четвереньках, выбирается Илона. «Драга, драга, милый, все уже кончилось", осмотрелась она по сторонам. "Вот ведь, как бы это помягче?" А помягче и никак. Живучая тварь, Надо же. Как она вообще выжила? Защитный амулет, скорее всего, вот как. Илона, кстати, никакими усилениями для организма, как скрипач, не обладала, а от удара ногой в голову амулет ей не помог. Да, это было довольно грубо и некрасиво с моей стороны, но я уже устал отвлекаться на мелочные поводы при наличии ожившего кровавого меча рядом. И когда выбравшаяся из-под стола Илона опала на камне, я наконец сосредоточил внимание на главной, кажущейся мне главной, проблеме. "Чумба, стараясь сдерживать волнение, сжимая коготь, проговорил я. Да, хозяин, отвлекся от мяча и посмотрел на меня мутант. Ты в порядке? В полном? Я имею в виду, ты осознаешь себя, как прежде? Меч не получил над тобой контроль». А как он мог это сделать? Несказанно удивился мутант. Ха, откуда я знаю как? Как будто я специалист в кровавых мечах, которые почему-то настолько важны для архидемона Баала, что за их разделение он подарил мне свою партию в этом мире, целый межмировой замок и жизнь своего предвестника герцога Сфорцы. Хозяин, я дал тебе клятву на крови отреагировал на мое замешательство чумба. И сила меча не может преодолеть силу крови. Это как пойти против своей собственной природы. Даже змей у рабора, который хоть и кусает себя за хвост, не может сожрать сам себя. Надо же. В мысли речи у чумбы прямо умение красноречия появилось. Раньше такого за ним не замечал. А насчет всего им сказанного, неожиданно хотя могло быть предсказуемо просто у меня времени на оценку и анализ ситуации мало было ладно как недавно сказал баал когда будут слагать легенды хронисты скажут что все так мною и было задумано синериты снова обернулся я камазонком девушка в львином наплечнике крупно вздрогнула но глаза не опустила в отличие от второй, сероглазой, которая была на грани истерики. "Да, господин", негромко дрожащим от испуга голосом ответила смелая девушка. "Вот эту даму", показал я на Илону, — "нужно упаковать, связать", исправился я и вдруг запнулся посередине мысли. "Так, а про Домьента я и забыл совсем. Неудивительно, голова просто чугунная" раскалывается от боли усталости. Но сначала там, показал я в сторону другой кучи столов, у которых громоздились тела кандидатиров, и продолжил: Там где-то валяется в беспамятстве госпожа Эмили Домьен. Ее связать в первую очередь, крепко, так чтобы даже пальцами пошевелить не могла. Смелая девушка в львином наплечнике кивнула при этом я почувствовал, что она страшно боялась меня и страшно боялась задать вопрос, на который я даже не заданный ответил. Связывать можете ремнями, например, одеждой, Режьте на полосы, рвите, придумайте что-нибудь. Одежду взять можете с тех гостей вечера, кто выжил, громко повысив голос, произнес я. Будет быстрее, чем с трупов снимать. Кто скажет хоть слово против, сразу же зовите меня. Я его убью. Ясно? Да, господин. Гостей после соберите в кучу, где-нибудь в сторонке, и руки ноги им тоже свяжите. Да, господин. Хотел было пойти к Чумбе, но не пошел. потому что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А Эмили Домьен не тот человек, которого стоит перепоручать заботам паникующих феечек быстрым шагом пройдя к нужному месту, я вытащил из-под стола дамьен, которая до сих пор пребывала в глубокой отключке, и положил ее лицом вниз, скрестив ей руки на спине. Девушка в львином наплечнике уже была рядом, и опустилась на колени, стягивая руки дамьен ремнем. Ремень она, кстати, сняла с себя, скинув портупею. Надо же, молодец, какая сообразительная и находчивая. «Ее надо связать так, чтобы пальцем не могла пошевельнуть, еще раз уточнил я. "Да, господин", кивнула амазонка. Девушка потянулась было за другим своим ремнем, но я ее остановил. Оглянулся, подобрал валяющийся неподалеку, напрочь изгвозденный АК-43 с тела разорванного в клочья кандатера. Стёр липкую бурую кровь с магазина, посмотрел счетчик патрона, проверил патрон в патроннике поставил на режим одиночной стрельбы, сделал контрольный выстрел. Ха, надо же, оно работает. Умеешь? спросил я смелую амазонку. Теоретически, скрывая испуг, ответила девушка, принимая у меня оружие. Нажимать вот сюда, когда ствол направлен на того, кого нужно убить. провел я краткий инструктаж. Ты не работаешь, ты смотришь вокруг и командуешь. Кто против твоих приказов, в того стреляешь. Кто без твоего ведома подбирает оружие, в того стреляешь. Понятно? Да, господин. Все осинериты, работаем, работаем, похлопал я в ладоши. Смелая и находчивая девушка в львином наплечнике за моей спиной начала отдавать команды остальным амазонкам. Я же, спрыгнув на песок арены, подобрал футляр от виолончели. Немного попорченный, а головы и зубы сшибаемых чумбой гончих. В этот момент заметил поодаль шевеление и присмотревшись, увидел, как в груди трупов гончих ворочается, пытаясь выбраться, трехголовый Цербер Илоны. Лапы у него были перебиты, одна голова безжизненно висела на сломанной шее. Хотел было сначала его добить, а потом подумал и не стал. Не уходи никуда пока. Полежи тут спокойно, негромко попросил я Цербера. Либо он устал и готовился умереть, либо послушался, не знаю, но после моих слов затих. Больше не обращая на адского пса внимания, я пересёк арену, двигаясь в сторону трибуны демонов. У высокого, в два человеческих роста парапета остановился. Вздохнув, как очень усталый человек перед сильным напряжением силы и воли, Закинул наверх сначала футляр, а после закинул самого себя в телепортации Кукри. Тяжело далось, устал реально. Изменённая инферналами человеческая девушка Керриган, которая понемногу приходила в себя после схватки, посмотрела на меня настороженно. В ее красных глазах с черными вертикальными зрачками читался разум. Глаза ее просто красные, без подсветки силы. И аура от нее не угрожающая. Я свой, свой, повторил я и поднял руки, обращая к ней открытыми ладонями. Выглядит измененная девушка, конечно, страшно, до ужасающего отвращения, но когда встречаешь тех, кто против тех, кто против нас, лучше сначала все же попробовать договориться. Да и Чумба неспроста спростая освободил, оставив жизнь. Изменённая девушка между тем в ответ на мой жест кивнула и ответила мне зеркальным жестом открытых ладоней. Отведя взгляд от Керриган, я увидел два тела, которые сейчас представляли собой нечто похожее на иссушённые мумии свиты короля Инфернала. Чумба их душами, судя по телам, тоже кровавый меч накормил. Да, балл был определённо прав в подсказке, что поход на вечеринку полностью закроет долг драга. Наверное, одного герца бы даже хватило, столько силы за раз усвоить. Чумба, убери меч в футляр. Я, несмотря на сказанные недавно Чумбой слова, сейчас все равно несколько опасался за выполнение своего приказа. Но Чумба спокойно подошел к принесенному мною футляру от виолончели, немного попорченному после того, как он им гончик сшибал. И убрал туда меч. На клинок я взглянул с интересом, потому что кровавый меч после нашего неудавшегося совместного опыта с Ольгой недавно выглядел совсем непрезентабельно. Клинок тогда был порченым, неровным, словно изъеденным кислотой и ржавчиной. Каким-то он был тогда даже жалким, наверное. Жалким в том смысле, как выглядят павшие идолы в глазах фанатиков слабая тень могущественного оружия. Сейчас же, когда чумба накормил меч душами герцога Сфорца и инферналов, меч принял прежний внушительный, устрашающий даже вид. И сейчас клинок мягко светился алым. Удовлетворенно, можно сказать, светился. Я прекрасно помню колыхнувшуюся во мне ненависть инфернала, лорда, повелителя пламени к мечу ненависть, которой и демоническим пламенем, я сам едва этот самый меч и не уничтожил. Видимо, меч также разумное создание, отвечает демонам инферналом той же монетой. Убитый король инфернал тому свидетельство. Глянул я на выжженный кровавым огнем рисунок там, где лежал голый и черный однорукий скелет. На его черепе, кстати, до сих пор поблескивала черная корона совершенно нетронутая ни прахом, ни гарью. Если это не сильный артефакт, если это не корона контроля, а лишь простое статусное украшение, то это весьма стойкая к агрессивной среде украшение, подумал я. Потому что сила кровавого меча, выпивающего душу, была велика, велика настолько, что даже кости убитого короля инфернала выгнулись и оплавились изменяясь от иссушающего тела и душу воздействия кровавого меча. Челюсть черепа, поплывшая как пластик от жара, распахнута, позвоночник неестественно выгнут и перекручен. Король Инфернал явно отходил в мир иной с проблемами. Черная корона же как новая, хоть прямо сейчас снимай с тронутого багряной гарлью черепа и на витрину Долгий взгляд на остатки инфернала для меня даром не прошел. Неожиданно осматривая изуродованный, оплавленный скелет, я вдруг едва не потерял над собой контроль, потому что лорд, повелитель демонического пламени, который в основном молчал до поры затаившись, сейчас начал действовать. Я почувствовал, как мой разум разрывает, буквально сминает от яростного натиска почувствовал, как я теряю контроль над собой. Меня буквально выдавливало из собственного тела. Похожее ощущение можно испытать, качаясь на стуле, когда потеряв равновесие, стул только-только начинает падать, и взмахами рук пытаешься найти точку опоры. Полный контроль тела, но при этом абсолютная потеря контроля над ситуацией. Из тела меня безальтернативно альтернативно выкидывало Но в отличие от падения со стула, опереться мне сейчас было не на что. Решение пришло довольно простое. Я потянулся к тьме. Мир вокруг обрел серый оттенок, как всегда бывает, когда мои глаза заполнены непроглядным мраком. Но обратившись к тьме из такого пограничного положения, без возможности полного контроля тела и разума, мне еще нужно было в нее не погрузиться. Все произошло за пару мгновений, но сила отнялась столько, как будто я целую ночь вагоны разгружал. Обессиленный, я даже рухнул на колени, пытаясь собрать мысли в кучу. Сохранить сознание оказалось сложно. Помогла, как ни странно, именно терзающая меня головная боль, которая из сильной превратилась в поистине адскую. Было сложно, но я справился и погрузившись во тьму отразив натиск взбешенного гибелью сородичей и триумфом меча лорда-повелителя, я постепенно вернул сознание в привычную колею восприятия мира, сконцентрировавшись для этого на маяке простых и даже дурацких раздумий о том, что если меня сможет осмотреть доктор, то, похоже, мой диагноз шизофрения. К счастью для меня, в психиатрии часто кто первым халат надел, тот и доктор. Поэтому я пока без перспективы уехать на лечение, несмотря на то, что во мне уже живет как минимум, две личности. Моя и пробуждающаяся личность лорда, повелителя демонического пламени. Вот она, моя главная ошибка. Я думал, что после убийства лорда, повелителя демонического пламени, забрал его слепок знаний и эхо чужой сущности просто влияет на мою личность объясняя этим вспышки немотивированной злости и агрессии. А на самом деле я забрал, получается, поврежденный слепок души, который постепенно сформировался в старую личность лорда-повелителя. Пусть и не такую сильную, как в теле инфернала, и во мне теперь живет, пусть и бесправным пока соседом самый настоящий спящий В связи с этим есть у меня один очень неудобный вопрос к сэру Уиллиму Джону Галахиру. Очень неудобный вопрос, который я с удовольствием ему бы так отставить спокойно, спокойствие только спокойствие. Атака лорда-повелителя не удалась, говорил я сам себе, успокаивая, при этом прекрасно понимая, что прошел по самому краю два раза сначала от воздействия, а после и от эффекта лекарства. Повезло, просто повезло. Но атака постепенно оживающего во мне разума лорда-повелителя не удалась сегодня. Сегодня не удалась. Но что будет, если он попробует меня подловить завтра? Неожиданно я вдруг понял, что лорд-повелитель просто поторопился. Все же возрождающийся во мне слепок его души формирующейся в его старую личность часть меня и спрятаться от моего внимания полностью у него не получалось. Лорд-повелитель поторопился неосознанно, не справился с контролем, и триггером атаки послужила его вспыхнувшая неконтролируемая ярость. Было чего, мало того, что я находился рядом с ожившим кровавым мечом, напившимся крови, в том числе демонов. Так и довольно долго смотрел на труп короля Инфернала. И делал это без должного уважения, подсказал внутренний голос. Да, именно так, Безо всякого уважения. Так, с этим нужно что-то делать, потому что иначе, если у лорда-повелителя получится окончательно проснуться и набраться сил, последствия могут быть очень и очень тяжелыми» причём что-то делать нужно очень быстро и очень срочно. Вот только что делать? Хозяин, с вами все в порядке? В очередной раз повторил вопрос обеспокоенный бурбон. Чумба, я же тебе говорил, что я просто бог критического планирования. Вопрос Чумба не понял, но его понимание мне не требовалось. Это был риторический вопрос. Идея, которая мне пришла в голову, показалась, мягко скажем, неожиданной. Впрочем, мне и идея кинуть футляр от виолончели Чумби сразу после реализации умной не показалась. Присев рядом со значенным футляром, я задумался, окончательно складывая пазл возникшей идеи. Так-так, нус, попробуем, принял я решение и возрился на меч. Ну и как тебя разговорить, допустим, задался я вопросом, осматривая клинок. Разговорить меч точно можно. У Драгович как-то получилось с ним не просто поговорить, но и контракт заключить. Эй, ты здесь? Не рискуя прикасаться к мечу, постучал я по футляру. Молчание. Слышь ты, оружие, я к тебе обращаюсь. Меч по-прежнему молчал. Ха, и как же его разговорить? Как разговорить кровавый меч? Да и действительно, как же разговорить кровавый меч? Циркастически хмыкнул я, после чиркнул клинком кукри себе по фаланге указательного пальца и выдавил каплю крови на клинок. Ну и Он чего хотел, хотел? услышал я вдруг ответ меча. Его голос прозвучал в голове обволакивающим шепотом, как будто одновременно со всех сторон со мной разговаривают тысячи голосов. Воу, какие мы грубые и невежливые. Для начала, здравствуйте. Сдержав удивление от стиля общения меча, не мог не прокомментировать я. от автора слышь ты, оружие, подобное звучит слишком претенциозно, ответил мне меч. Голос его звучал в моей голове обволакивающим шепотом, сонмом голосов, но при этом звучал удивительно знакомо. Так как звучит мой голос, когда я его слышу во время разговора. Очень неожиданно, потому что я сейчас слышал, как будто самого себя. Это белочка? Нет, Нет это не, не белочка, зайчочка, Произнес вдруг меч, уже до крайности меня шорашив. Какое грубое и невоспитанное оружие. Что, что, простите? Стараюсь сохранить невозмутимость в эмоциях и мыслях. Выгадывая себе немного времени, переспросил я: "Что, что, простите?" Передразнил меня меч и продолжил нормальным деловым тоном. "Если бы ты включил мозг, то догадался бы, что я иная форма жизни, к человеческому роду и восприятию имеющая отношение сродни тому, какое желтое имеет к мягкому". И не понял я подобного захода. И для общения с тобой использую я слепок твоей же психофизической матрицы, пояснил оружие. Так, стоп. Если меч использует слепок моей психофизической матрицы, это значит не оружие такое грубое и невоспитанное, а я сам такой грубый и невоспитанный. Да ну, бред какой-то. Да, вдруг произнес меч и добавил: Да, ты сейчас разговариваешь так, как разговаривал бы самим с собой. Какая неприятная новость. Как вообще со мной люди общаются? Я бы такого человека сразу Ладно, не будем о грустном. Так, еще раз стоп. А как ты снял слепок моей психофизической матрицы? Меч промолчал. Вернее, нет, не промолчал, я услышал долгий и глубокий вздох. Сдох тысяч шепчущих голосов. Кстати, подействовало. Я понял, что психофизическую матрицу меч считал в меня в тот момент, когда я в этом не особенно-то и участвовал. С Здраго, в общем. А еще мог бы сделать это с скаплит твоей крови, вдруг добавил меч. Ах, да. Ладно, оружие. Я вообще к тебе по делу. Есть тема для беседы. Внимательно слушаю. У тебя со мной, как понимаю, был контракт. Был? Вот давай дурака не включай, а если следовать букве договоренности...» начал было меч Во-первых, пожалуйста, за двух демонов инферналов сверх договоренности». Спасибо. Как контракт закрыть? Ты мне справку дашь? Я заявляю, что Артур Драгомладич Волков полностью выполнил свои обязательства по нашему контракту. Эта фраза прозвучала иначе от предыдущего тона общения меча. Сказанные слова, в отличие от всех остальных слов, были наполнены силой. Готов равноценно оплатить услугой дополнительные души двух демонов. Неожиданно всё так же серьёзно, тоном буквально под протокол кармы мироздания вдруг добавил меч. Давай считать это комплиментом с моей стороны, принял я решение. Ух ты, прямо как с барского плеча смахнул. Вернулось оружие к прежнему тону. Боже, какой я действительно оказывается неприятный человек. Как со мной вообще люди общения выдерживают? Может быть, ты энергетический вампир, сделал гадость весь день на сердце радость, поинтересовался у меня меч. Ой, все!» – только и покачал я головой. Нет, подожди, мы еще не закончили. Мы еще даже не начали. У меня есть к тебе деловое предложение. Уже интересно, излагай. Подумав немного, а потом еще раз немного подумав, я сначала обернулся к Чумбе. Кожа у мутанта чешуйчатая, как у рептилии. Живут они в жарком пекле, а на холоде Чумбу я сильно часто и не видел. Но иногда замечал, что в холодном климате бурбон чувствует себя определенно не очень уютно. Чумба, скажи, а ты умеешь впадать в анабиоз? Я это могу. Слова голосом давались чумбе с трудом. Я пожалел, что спросил вслух, ведь мысленно ответить он мне не может. Это все сложная и иерархическая система бурбонов. Спросил я голосом, и отвечать он должен был голосом. Могу, но как это по-русски? Я могу, но теоретически. нашел наконец чумба нужное слово. Отлично. «Все отлично, и план отличный. Правда, немного диковатый, но, как я уже сегодня доказал, непростые обстоятельства требуют оригинальных решений. Во мне живет просыпающийся разум лорда-повелителя, сообщил я мечу. Ух ты, серьезно? А я и не знал, ответило оружие. Ну да, это же я именно этот меч едва не жёг демоническим пламенем не так давно. Я хочу с помощью мага Ментата вытащить слепок разума Лорда Повелителя из своего в другое тело, и в этом другом теле ты его окончательно убьешь. Идею мне подсказали разделение тела и слепка души, которое мы смогли выполнить вместе с Самантой и воспоминания Николетты, душу, которой хотели заместить чужой в её теле. План, кстати, был настолько неожиданным, что Меч, как я понял по реакции, серьезно удивился. "Ну, я впечатлен», – произнес он. "Мне твои впечатления не интересны. По делу есть что сказать. Где подходящего носителя найдешь?» "Так вон же целая грядка", даже кивнул я в сторону противоположной трибуны. "Не подходит. Почему?" чтобы полностью забрать из тебя ауру лорда-повелителя, тебе нужен особый носитель. В смысле, в смысле слон в мойске не поместится. Оценивай разницу потенциалов. Дамьен, мойска? Пусть будет не мойска, а наконда. Принципиально все равно не поместится. Дамьен, бывшая одаренная, она анаконда слона не проглотит, прервал меня меч ключи воображение. Какой носитель тогда подойдет для этой цели? Тебе ответ не понравится. Говори. Ольга. Оружие. Вот скажи, ты ценишь собственную Я же сказал, что тебе не понравится ответ. Так, оружие. Я лишь теоретически, не нервничай ты так. Это очень плохая теория. Какая есть? Кандидат у меня для тебя только один, других нет. Извини, очень, очень быстро разбирают. Очень плохая теория, очень плохая, очень плохая компания. Не обращая внимания на слова оружие, между тем уже бормотал я себе под нос едва удерживаясь от соблазна закричать: "Эврика!" Когда вокруг начинает рушиться привычный мир, Идеи спасения возникают на горизонте довольно оперативно. У меня есть тот, кто тебе подойдет». Удиви. Кандидатуру я передал мечу мыслью образом воспоминаний, не только своих, но и Николаетты. Это же просто прелестно, воскликнул меч. Достойно, достойно, мне определённо нравится этот господин. Мне нравится твой план. Мне вообще всё нра Осталось лишь договориться о цене. «О какой цене? Так, дорогой друг, мы уже друзья. Это вежливое обращение, не перебивай меня больше. Итак, дорогой друг, будущий не халявщик, а партнер, давай расставим точки над ё. У меня мало времени и немного возможностей. Их немного, но они есть, и ты в грядущем событии, согласись. не обязательное звено Задачу избавиться от лорда-повелителя я могу решить, в принципе, и без тебя. Это будет, будет сложнее. сложнее, но не невозможно, Ферштейн. Ну, я бы не, не стал так уверенно три варианта ответа твоего прямо сейчас: да или нет. Третьим вариантом было прекращаем разговор, но вслух озвучивать я это не стал. Да, произнес меч Вот и отлично. Значит, я планирую вытащить в чужое тело слепок разума лорда-повелителя и с твоей помощью его убить. Ты же за это, за предоставленную возможность сожрать душу своего извечного врага, должен мне будешь вот что